Управляем его эмоциями. Двигаемся дальше. Сейчас мы с вами поговорим о фишечках или якорях, как их называют в мире психологии, которые помогут вам еще больше влюбить в себя мужчину. Что такое якоря? Наверняка вы знаете ответ на этот вопрос. но ну, а для тех, кто забыл, приведу пример, чтобы вы вспомнили. Например, в какой-то замечательный вечер вы стояли с любимым мужчиной на балконе, вам было очень хорошо вместе, Светила яркая полная луна, и вы на волне романтики обсуждали с ним ее пять минут. Какая она красивая, какая она яркая, какие эмоции и чувства она навевает на вас и на вашего мужчину. И все в этом духе. Наверняка вы оба испытывали в тот момент нечто удивительное и особенное. И теперь луна может стать якорем. И всякий раз, когда вы ее будете видеть, и вам нужно будет поднять градус ваших отношений, вы можете просто произнести «Смотри, какая луна!». И мужчина будет моментально входить в то состояние на балконе. Он может даже не помнить того случая, но нужное состояние будет всплывать из глубин его подсознания. Итак, якоря – это такие специально созданные связи по типу стимул-реакция. Якоря – это стимулы, а различные эмоциональные состояния Это реакция. Стимулом может стать то, что человек видит, то, что слышит и то, что ощущает, либо все три аспекта сразу. Ваша задача освоив технику якорения, уметь вызывать у мужчины значимые приятные эмоциональные состояния, связанные, конечно, с вами. Чем больше таких эмоционально значимых и приятных впечатлений у мужчины с вами будет связано, тем легче вам оказаться в его голове, сердце и жизни устанавливаются якоря двумя способами либо путем многократных повторений либо однократно если в момент якорения человек находится на пике сильной эмоциональной реакции за можно и негативные переживания но для нас с вами они ценности не представляют нам нужны приятные и позитивные как же ставить якоря прежде всего нужно в общении с мужчиной создать у него приятную эмоцию чем сильнее эмоция тем мощнее и долговечнее будет действовать якорь. И когда мужчина будет на самом пике своего переживания, нужно воспроизвести стимул, то, что впоследствии станет якорем. Якорь должен быть уникальным и различимым. Если прикосновение, то особенное. Если фраза, то такая, которая в жизни редко звучит или не звучит вообще. Если якорим интонацией, то тоже уникальный. И, конечно же, ваш якорь должен быть легко и точно воспроизводим. Что касается музыки или какого-то места в городе, то это просто. Что касается прикосновений и интонаций, то здесь надо постараться. Успех срабатывания якоря напрямую зависит от точности его воспроизведения. Если якорь установлен удачно, при его повторе непроизвольно вызывается именно то состояние воспоминания, которое было на момент постановки якоря. И, конечно, иногда якоря надо подпитывать, опять воспроизводя их на пике его тех же эмоций, что и раньше. Потому что если якорь часто воспроизводить, его влияние ослабевает. В качестве якоря можно использовать музыку. Для этого нужно обязательно завести вашу особую музыку, найти ту, которая нравилась бы и вам, и мужчине, организовать романтический вечер и включить ее. Еще якорем может быть особый запах, особое место в городе, особое кафе, романтический вечер, и посещение особенного места и кафе должны сопровождать яркие, положительные переживания. Так, например, если вы хотите какое-то место сделать для мужчины особенным, вам нужно встать в этом месте и в течение 30 минут хвалить мужчину в захлеб, потом упасть без чувств и дать себя поцеловать в первый раз. Я гарантирую, после этого он запомнит это место, и оно будет для него особенным и вашим. И если он там спустя некоторое время окажется без вас, будьте уверены, он вспомнит и вас, и как с вами приятно. Также можно и в его доме якорей понаставить. И на его маршруте «Дом, работа, дом» пусть почаще о вас думает. Физические якоря, правильные прикосновения, ваши наряды могут быть якорями, словечки какие-то особенные. Они могут быть особенного содержания, понятного только вам двоим. Например, вы проводили чудесное время, и это был особенный день, очень приятный, очень яркий, и какая-то фраза в этот день все время звучала, была темой дня почему-то. Теперь вы можете эту фразу использовать периодически, повторяя его в похожих приятных ситуациях. Тем самым вы фразу подкрепите и сделаете якорем. Дальше произнесение этой фразы будет вызывать определенные приятные ассоциации. Понятно? Все это очень важно делать для того, чтобы управлять градусом отношений. Женщины, которые умеют это делать, делают это на автомате, даже не замечая этого. Они просто создают якоря по ходу отношений, и мужчина благодаря этому ходит весь такой зачарованный в якорях и замочках. Вам все время нужно создавать сильные положительные реакции. Например, мужчина сделал то, что вам нравится. Вместо того, чтобы просто сказать спасибо, вы должны выдать преувеличенную реакцию. Прыгайте до потолка, танцуйте по комнате, кружитесь – Всплескивайте руками, подбегайте, обнимайте его и снова отбегайте. В таком настрое желательно продержаться минут пятнадцать. Ну, хотя бы не менее пяти минут. Понимаете, зачем это нужно? Нет? Тогда приведу вам пример из жизни участницы тренинга, который она мне рассказала. Он дарил мне цветы достаточно часто. Ему нравилось дарить цветы. Каждый раз, когда он мне приносил букет, я реагировала на него так, как будто это были первые цветы в моей жизни. Я обязательно фотографировала все букеты, и до сих пор у меня хранятся все фотографии. И я могла ему показать какую-то фотографию. А ты помнишь вот этот букет? И еще раз сколыхнуть было и чувства, и эмоции. Эта супертехника называется «Создание эмоционального архива». Смысл в том, что вы собираете какие-то романтические воспоминания, фотографии, цветы, подарочки, как-то оформляете их, а потом показываете дарителям. Кто-то скажет, что это дурь, но она делает нас такими очаровательными, да и мужчинам очень нравится. Я знаю даже такую историю, когда девушка первую розу, которую ей подарил мужчина, опустила в сильный сахарный раствор, и она засахарилась и кристаллизовалась, необыкновенно красиво получилось. А когда мужчина пришел к ней домой, увидел эту розу и спросил, что это такое, девушка ответила, «Это первый цветок, который ты мне подарил. Он мне так понравился, и я вот его увековечила». Мужчина был очень сильно впечатлен. Кроме того, что такими своими действиями мы вызываем в мужчине сильные эмоциональные реакции, показываем, что то, что он делает, нам нравится и значимо для нас, мы вдохновляем его на новые свершения. Но сами посудите. Если вы, например, приготовили блины, всеми восхищаются и благодарят вас за очень вкусные блины. Через три дня вы их наверняка снова приготовите, правда же? И очень разочаруетесь, если во второй раз не будет такой же яркой реакции, да? По этому же принципу живут и действуют мужчины. Так что не теряйте время, а тренируйтесь ярко и искренне благодарить мужчину за подарки и другие знаки внимания. Чем чаще вы сами ярко проявляетесь, тем больше вы провоцируете мужчину также ярко проявляться и тем больше он включает свои чувства. Понимаете? По своей природе любой мужчина не хочет чувствовать ничего. Они так устроены. У них есть члены, и они движимы им. И приходят мужчина к нам не для того, чтобы нас полюбить. Ими движет другой инстинкт, сексуальный. Ну, может быть, еще покушать вкусно. Мужчины не живут в таком количестве чувств, как мы с вами. Они живут в другой реальности. Изначально мужчины не готовы чувствовать вместе с вами все то, что чувствуете вы. И для того, чтобы они начали чувствовать, полюбили нас, захотели с нами провести всю жизнь, их нужно раскачать на этой лодке своей собственной чувствительностью. Как? Проявляя сильные позитивные реакции на его поведение, на его поступки и так далее. Есть замечательная книга Карен Прайор «Не ручите на собаку. адрессировки животных и людей». Книга очень технологична. В чем суть книги? В том, что все поддаются дрессировке, в том числе и мужчины. Как дрессировать? Позитивным и негативным подкреплением. На позитивном подкреплении дрессировка происходит намного лучше и быстрее во всем животном мире, чем на негативном. Поэтому три к одному. Три похвалы, одна критика. И девочки, я вам очень рекомендую позитивное подкрепление. Одно но. Никогда не используйте секс ни как позитивное подкрепление, ни как негативное подкрепление. Не примешивайте секс к дрессировке. Нельзя ставить якоря во время секса. И еще очень хорошо в качестве якоря работает фраза, которую вы постоянно повторяете. Что это такое? Например, вы находите какую-то фразу. «Я всегда с тобой, чтобы не случилось я с тобой». Или «Ты, главное, знай, мы вместе». Или и это только начало, и тому подобное. И постоянно при случае ее повторяете. Через какое-то время эта фраза становится своего рода девизом ваших отношений и якорем одновременно. Я привела несколько фраз просто в качестве примера. Вы можете выбрать свою коронную фразу, ту, которая подскажет ваше подсознание в момент, когда вы будете находиться с мужчиной, которого вы выбрали. У меня, например, такая коронная фраза есть. «Сначала было хорошо», а потом все лучше и лучше. Использовать свою фразу нужно тогда, когда она уместна. Делая так, вы как бы программируете подсознание мужчины на позитив. Моя любимая фраза, например, говорит о том, что, во-первых, есть «потом» и «там потом» лучше, чем сейчас. Поэтому сначала было хорошо, а потом все лучше и лучше. Предполагается, что мы всерьез, надолго и вместе, и там нас ждет светлое будущее. А что говорит ваша фраза? Подумайте об этом, прежде чем озвучивать ее мужчине. Набиваем себе цену. Еще один секрет открываю вам, девочки. Обязательно, преобязательно надо набивать себе цену. Что это такое и как это делать? Рассказываю. Помните, вы составили список своих достоинств. Надеюсь, вы уже поверили в свои достоинства и полностью прониклись этим состоянием. Отлично. Теперь вы должны регулярно себя рекламировать в этом. Регулярно. Рассказывать себе и своему мужчине заодно, какая у вас тонкая талия, красивые стройные ноги, какой у вас добрый нрав, как быстро вы соображаете, как хорошо вы готовите и так далее. Зачем? Да потому что мужчины склонны преуменьшать нашу ценность и значимость для них. Они в этом убеждают и нас, и себя заодно. Делают они это для того, чтобы меньше над нами дрожать и не бросаться сразу выполнять все, что мы захотим, включая наше желание выйти замуж. Наша же задача – сделать так, чтобы мужчина захотел нами обладать не только на протяжении одной ночи, но и на протяжении всей своей жизни. С ним это может произойти только при одном условии. Он должен быть уверен, что вы совершенно уникальны, в хорошем смысле слова, события в его жизни, что ему очень сильно повезло, что он получил приз, выиграл в лотерее, вытянул счастливый билет и тому подобное. А если вы такая умница и красавица, что ему «Ух ты, как повезло!», то и усилий по обладанию вами он готов прикладывать больше и цену платить выше. Запомните, девочки, чем выше ваша ценность в его глазах, тем короче дорога к загс а нам того и надо. Особенно хорошо набивать себе цену, когда мужчина устал. В этом, собственно, и заключается секрет очень простой и невероятно действенной техники. Когда мужчина устал, у него уже нет сил вам возражать, ему просто лень, поэтому ему проще согласиться, чем с вами спорить. И тогда цензуру проходит любая, самая невероятная ваша фантазия о самой себе. Если вы не будете себя ценить, и рассказывать мужчине, как здорово, что он с вами, а вы с ним. В общем, сама себя не похвалишь, никто себя не похвалит. Понимаете? Вы обязательно должны рекламировать себя и рассказывать мужчине, как ему с вами повезло. Например, вы хотите прорекламировать свое умение предлагать хорошие идеи. И как раз днем вы сгенерировали идею, которая понравилась вашему мужчине перед сном когда мужчина уже очень устал, маститесь ему под бок и говорить «Ну вот скажи, какую классную идею я сегодня придумала? Как все-таки я могу придумывать хорошие идеи? Правда? Ну скажи!» И вы стопроцентно получите ответ, «Да, правда». Такую же рекламную акцию можно провести, когда вы приготовили, например, вкусные блины. «Боже, какие я блины приготовила!» «Какая же я все-таки умница! Как тебе со мной повезло!» «Я такие блины приготовила. Ну, скажи, вкусно?» И в ответ вы услышите, «Да, очень вкусно». Таким образом, хваля себя перед мужчиной, вы набиваете себе цену в его глазах. «Еще очень хорошо, девочки, если помимо своей ценности, я бы даже сказала, бесценности вы будете показывать свое хорошее настроение и счастье. Это тоже очень влюбляет. Мужчины очень увлекаются женщинами, которые счастливы, и у которых все всегда хорошо» женщинами, у которых, чтобы не случилось, стакан наполовину полный. Если у вас с этим сложностями, приглашаю на тренинг «Рождённые женщины». На нём мы, кроме всего прочего, учимся наполняться и пребывать всё время в состоянии счастья. Одно «но». Девчонки, я вам сейчас дарю набор инструментов или, иными словами, универсальных ключей, с помощью которых можно открыть любой замок. Поэтому, пожалуйста, Пользуйтесь ими очень ответственно и только с тем мужчиной, которого выбрали. Хорошо? Хорошо. Двигаемся дальше.